Аудиокнига своими руками Студия «Барабаны судьбы» Читает Александр Водяной Николай Васильевич Гоголь «Заколдованное место» Читает Александр Водяной Ей-богу уже надоел рассказывать Да что вы думаете? Право скучное Рассказывай, да и рассказывай И отвязаться нельзя Но извольте, я расскажу Только ей, -ей в последний раз Да вот вы говорили насчет того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 Всего мне было лет одиннадцать. Да нет же, не одиннадцать. Я помню, как теперь, когда раз побежал было на четвереньках и стал лаять по собачьей. Батька закричал на меня, покачав головою. — Эй, Фома, Фома, хе -хе, тебе женить пора, а ты дуреешь, как молодой лошак. Дед был еще тогда жив и на ноги. Пусть ему легко и кнется на том свете... Довольно крепок. Бывало вздумает и да что же так рассказывать? Один выгребает из печки целый час уголь, да в своей трубке, другой зачем-то побежал за комору. Что в самом деле? Добро бы поневоле, а то ведь сами же и напросились. Слушать так слушать. Да, так вот батька еще в начале весны повез в Крым на продажу табак.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 Иной раз бывало случится встреча со старыми знакомыми. Деду всякий уже знал. Можете посудить сами, что бывает, когда соберется старье. тара тора тора, тора, тора. Тогда-то да тогда-то, такое-то да и такое было. Ну и разольются. Раз, ну вот, право, как будто теперь случилось, солнце стало уже садиться... Дед ходил по баштану и снимал с кавунов листья, которыми прикрывал их днем, чтобы не попеклись на солнце. «Смотри, Остап!» — говорю я брату. «Вон чумаки едут». «А где чумаки?» — сказал дед, положивший значок на большой дыне чтобы на случай не съели хлопцы. По дороге тянулось точно вазов шесть. По дороге шел чумак, уже с изыми усами. Он остановился. — Ох, здорово, Максим! — Отправил Бог, где увидится. Дед прищурил глаза. А, а Здорово! Здорово! Откуда Бог несет? «Ух, и болячка здесь! Здорово, здорово, брат! Что за дьявол? Да тут все! И круто Трыщенка, и печерица, и ковелек, хе -хе, и стыцко! Здорово! Ага-га! Ого-го! И пошли целоваться!» Волов распрягли и пустили пастись на траву. Возы оставили на дороге, а сами сели в кружок впереди куреня, и закурили люльки. Но куда уж тут до да люлик? За росказнями да раздобарами вряд ли и по одной досталось. После полдника стал дед почивать гостей дынями. А вот каждый, взявший по дыне, обчистил ее чистенько ножиком. Калачи все были тертые, мыкали немалые, знали уж, как едят в свете.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 «А ну-ка, козычка! Фома, берись у боки! Ну, вот так! Эй! Оп. Я был тогда малый подвижной. «Эх, старость проклятая! Теперь уже не пойду так! Вместо всех выкрутасов ноги только спотыкаются!» Долго глядел дед на нас, сидя маками. «Я замечаю, что у него ноги не постоят на месте!» так, как будто их что-нибудь дергает. «Смотри, Фома, — сказал Остап, если старый хрен не пойдет танцевать. Что ж вы думаете?» Не успел он сказать, не вытерпел старичина. Захотелось, знаете, прихвастнуть перед чумаками. Их их вишь, чертовы дети! Разве так танцуют?» «Вот как танцуют!»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 Путается же Ирод, враг рода человеческого. Но как наделать страму перед чумаками? Пустился снова и начал чесать дробно, мелко, Любо глядеть, а до середины нет. Не вытанцовывается, да и полно. О, шельмовский сатана, чтоб ты подавился гнилою дынью. Вот на старость наделал стыда какого.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 Из-за леса торчал какой-то шест и виделся прочь далеко в небе. Что за пропасть? Да это голубятни, что у попа в огороде. С другой стороны тоже что-то сиреет. Вгляделся? Это гумно волосного писаря. Эх, вот куда затащила нечистая сила. Поколесивший кругом, Наткнулся он на дорожку. Месяца не было. Белое пятно мелькнуло вместо него сквозь дучу. «Быть завтра большому ветру», — подумал дед. Глядь, а в стороне от дорожки, на могилке, вспыхнула свечка. «А, вишь!» — встал дед и руками подперся в боки и глядит. Свечка потухла. А вдали и немного подали загорелась другая. «Эх, так это же клад!» — закричал дед. «Я ставлю бог знает что, если не клад!» И уже поплевал было в руки, чтобы копать. Дышь, похватился, что нет при нем ни заступа, ни лопаты. «Эх, жаль!» Но кто знает, может быть, стоит только поднять Дорн, а он тут и лежит, эх, -э -э, клад, голубчик. Нечего делать, назначить, по крайней мере, место, чтобы не позабыть после. Вот, перетянувший сломленную, видно вихрем, порядочную ветку дерева, навалил он ее на могилку, где горела свечка, и пошел по дорожке. Молодой дубовый лис стал рядить. Мелькнул плетень. — Э, ну так, не говорил ли я, — подумал дед, — что это Попова Левада. А вот и плетень его, теперь и версты до баштана. Поздненько, однако же, пришел он домой, и Галушек не захотел есть. Разбудивший брата Остапа спросил только, —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 То стало быть подалье. Нужно, видно, поворотить гумну. Поворотил назад, стал идти другой дорогою. Гумно видно, а голубятни нет. Опять поворотил поближе голубятни. Гумно спряталось. В поле, как нарочно стал накрапывать дождик, побежал снова к гумну. Голубятня пропала. Голубятня рванул.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 Теперь таких дынь я нигде не видывал. Правда, семена ему что-то издалека достались. В вечеру, уже повечерявший, дед пошел заступом прокопать новую грядку для поздних тыкву. Стал проходить мимо того заколдованного места, не вытерпел, чтобы не проворчать сквозь зубы. «Проклятое место!»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 А вот и ветка навалена, а вон горит и свечка. Как бы только не ошибиться, потихоньку подбежал он, поднявший заступ вверх, как будто бы хотел им попочивать кабана, затесавшегося на баштан, и остановился перед могилкою. Свечка погасла. На могиле лежал. Камень, заросший травою. Эге, этот камень нужно поднять», — подумал дед и начал обкапывать его со всех сторон. «Велик, проклятый камень!» Пихнул он его с могилы и «ху!» Пошло по долине. «Туда тебе и дорога! Теперь живее пойдет дело!»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 Стал копать. Земля мягкая, заступ так и уходит. И вот что-то звукнуло. Выкидавши землю, увидел он котел. Э, голубчик, вот где ты? Вскрикнул дед, подсовывая под него заступ. Э, голубчик, вот где ты? Запищал птичий нос. Клюнувший котел, посторонился дед и выпустил заступ. Э, голубчик, голубчик, вот где ты! Заблеяла баранья голова с верхушки дерева. Э, голубчик, «Голубчик вот, вот где ты, где заревел медведь, высунувший из-за дерева свое рыло. Дрожь приняла деда. Дед да тут страшно слово сказать! — проворчал про себя дед. — Тут страшно тут слово сказать! — пискнул птичий нос. — Страшно слово сказать! — заблеяла баранья голова. — Слово сказать! — ревнул медведь. Ха -ха", — Хе! сказал дед и сам перепугался. Пропищал нос. Хме, проблеял баран. Уху, заривил медведь. Со страхом обратился дед. Боже ты мой, какая ночь! Ни звезд, ни месяцы. Вокруг провалы, под ногами круче без дна. Над головой свесилась гора. И вот кажись так и хочет.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 И принялся он снова за котел. Эх, нет, тяжел. Что делать? Тут же не оставить. И вот, собравши все силы, Ухватился он за него руками. Ну, разом, разым, Еще, еще, и вытащил. Фух, теперь понюхать табаку.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 «Ай!» — покрикнул только дед, ударив во всю мочь, и как добежал до попова огорода. Тогда только и перевел немного дух. «Куда это зашел, дед?» — думали мы, дожидаясь часа три. Уже с хутора давно пришла мать и принесла горшок горячих галушек. А деда нет и нет. Стали опять вечерить сами. После вечери вымыла мать горшок. И вся искала глазами, куда бы вылить помои, потому что вокруг все были гряды. Как видит, идет прямо к ней навстречу кухва. А на небе было таки темненькое. Верно, кто-нибудь из хлопцев, шаля, спрятался сзади и подталкивает ее. — А, вот, кстати, сюда и вылить помои, — сказала она и вылила горячие помои.